Глава двадцать вторая Нилс уже несколько часов мерил шагами свой кабинет, в маленькое окно наблюдая, как садится солнце, как зажигаются над темзой звезды. Поведение Джека повергло его в шок. На первых порах, когда Нилс только начал покупать у Джека наркотики, его визиты к нему домой, тот жил в Камберуэлле. Носили почти что светский характер. Они говорили о политике, о спорте. Случалось, Нилс выпивал чашку чая перед тем, как они производили обмен товара на деньги. А теперь вот этот юнец обозвал его наркошей. Нилс ещё раз позвонил Джеку, умолял дать ему отсрочку, но Джек стал ему угрожать. Нилс, я знаю, что ты сотрудник экспертной службы. Работаешь в Temple Wharf на четвёртом этаже. Я знаю, кто твой босс, знаю его прямой телефон, знаю, где ты живёшь. «Что? Ты намерен ворваться сюда и переломать мне ноги?» — вскричал Нилс. Он был в ужасе. «Откуда у Джека эта информация?» «Нилс, если не расплатишься, я поступлю еще хуже. Ноги твои я ломать не стану, а не понадобится тебе, чтобы бежать как можно дальше от того кошмара, в который я превращу твою жизнь. Я уничтожу тебя, уничтожу твою репутацию». Спокойно произнес он и положил трубку. Нилс вышагивал по кабинету, а в голове все звучали последние слова Джека. Две тысячи фунтов, не бог весть, какие деньги, но эту сумму он не мог достать за один день. Он и так задолжал двум своим друзьям. Обливаясь потом, слыша гулкий стук своего сердца, Нилс сел и осознал, что, скорее всего, этих своих друзей он потерял. Он не отвечал на их звонки. Может занять у кого-то из коллег. Исключено. У коллег, да и то у тех, кого хорошо знаешь, можно занять пятёрку. Нилс открыл холодильник, вытащил остатки несвежего морковного торта, сунул в рот кусочек, начал жевать, надеясь, что сахар ослабит мучительное влечение. Но стоило ему проглотить торт, он тут же кинулся к раковине и осташнило. Пока он убирал за собой и приводил себя в порядок, зазвонил телефон. Это была Эрика Фостер. Она объяснила, что намеренна доставить для дальнейших исследований наркотики, изъятые из желудка Томаса Хофмана. Когда вас ждать? спросил он. Это срочно. Думаю, через час-полтора, в зависимости от пробок, ответила Анна. Нил скрепя честиснул в руке телефон. Ему пришла в голову идея. Если успеете за 2 часа, лаборатория будет готова немедленно приступить к проведению экспертизы. Хорошо. «Спасибо. Моя смена к тому времени закончится. Солгал он. Но кто-нибудь из моей команды начнет проводить первую серию тестов. На подземной парковке сразу на въезде есть встроенный сейф. Контейнер опустите в него. Через прорезь. Спасибо, Нилс», — поблагодарил Эрика. Когда он положил трубку, у него уже полностью созрел план. Чудовищный и дерзкий. Наркотики через лабораторию проходили каждый день. И при доставке, и при вывозе осуществлялся их строгий учет по всем параметрам. Однако, если наркотики привозили в нерабочее время, их оставляли во встроенном сейфе внизу. Это было в порядке вещей. Нилс посмотрел на часы. В скором времени Эрика должна доставить контейнер с кокаиновыми капсулами стоимостью 30 тысяч фунтов по уличным ценам. Она подъедет к сейфу, Что, если кто-нибудь на мотоцикле подскочит к ней, выхватит контейнер и умчится прочь? Местоположение экспертной службы широкой публики неизвестно. Но по поводу самого сейфа уже отмечал, и что он находится слишком на виду. Нилс опустил голову в ладони и издал тихий стон отчаяния. Неужели он пал так низко? Впервые Нилс осознал в глубине души, что он действительно наркоман. Ему требуется профессиональная помощь. Но другого пути нет, рассудил он. Нужно отдать долг и жить дальше. Он закроет страницу прежней жизни и начнёт новую. Нил схватил телефон и позвонил Джаку. Наконец-то. Надеюсь, ты с хорошими новостями, иначе, пожалуйста, выслушай меня. Срывающимся голосом произнёс Нилс. Если сделаешь в точности так, как я скажу, ты вернёшь себе свои деньги с огромными дивидендами. Только пообещай, что никто не пострадает.